Неравный брак. И когда тема страсти была уже допита, как свежевыжатый египетский лимон, она рискнула перейти к деловой части разговора, незаметно поправила прическу и предложила «Возьмите меня замуж, я вам пригожусь». «Вы это серьезно? Какие уж тут шутки! Только не дарите мне эти сугубые розы, и давайте обойдемся без фаты». Женятся? Либо по любви, либо из практических соображений. Третьего якобы не дано. Самая удивительная женщина из текшего века учудила небывалый эксперимент. Она всю свою жизнь с упорством маньячки совмещала чистую любовь и голый расчет. Она голубила их на одной сердечной делянке, прививала и скрещивала. Поразительнее всего, что ей это удалось. Любимец русской императрицы, Русская матахари, агент трех разведок, английской, германской и советской, блестительница Ницше, Рильке и Фрейда, сожительница Горького и Сэра Брюса Локарта, британского резидента. Ее звали просто Мура. Она же баронесса Будберг, она же графиня Бенкендорф. Она почти не различала понятий состоятельный и состоявшийся. Для нее это было одно и то же. Слава и деньги, как естественное продолжение крупной мужской личности. Она бывала неосмотрительно, иногда чудовищно ошибалась, но среди ее увлечений, среди тех, кого обнимали ее бесценные руки и кому дозволялось, цитата, «видеть больше, чем дозволяла декольте», никогда не было ничтожеств. Один из самых состоявшихся и состоятельных европейцев того времени, искушенный женолюб с тяжелым характером, Герберт Уэллс, отличился не только человеком-невидимкой, «Пищей богов» и прочими романами. Романы – это само собой. Нет, он еще и умудрился по уши влюбиться в Муру и стать ее последней пожизненной любовью по расчету. Через восемнадцать лет после их первого знакомства Уэлс готов был на все, лишь бы Мура целиком принадлежала мне. Она и принадлежала до конца его жизни, как любовница и преданная жена, хотя и слышать не желала ни о какой свадьбе. Состояние доставшейся невенчаной супруги Уэлса после его смерти, считая по нынешнему курсу, превышало миллион долларов. Этот брак все считали неравным. Когда Сомерсот Моем, глотая собственный ревнивый яд, спросил Муру об Уэлсе, за что вы его любите, этого старого толстого брюзгу, она ответила, не задумываясь. Вы ничего не понимаете, от него медом пахнет. Странная все же фигура речи. Неравный брак. На самом-то деле равных браков не бывает, как и вообще равенство. Не совпадают умы и болевые пороги, породы и резус-факторы, опыты детской похоти и взрослой чистоты. Желание нравиться и покорять, отдаваться и владеть, и уж точно не совпадают. Никогда. Сердечные градусы, тайные температуры. Тот любит, а та позволяет себя любить. Ты, дурее от нежности, глядишь на него, а он, как водится, глядит в пространство. Ему сейчас пространство немножко интереснее, чем ты. Анфас, плая щеками, тянется к прохладному профилю, теснота к пустоте. Мы что-то кричим или шепчем друг другу, а наши черные ящики молчат, сами в себе, сами в себе. И все же мы решаемся совпасть. Носами, губами, коленями, отрезками жизни мы, наконец, затеваем свадьбу. А свадьба – это фактически публикация самых интимных решений. Это обнародование таких вещей, для которых и слов-то еще достойных на русском языке не придумали. Но гостям уже не терпится выпить, закусить и поглазеть, как мы целуемся рот в рот. И вот мы стоим перед всей нашей родимой публикой в невыносимо правильном костюме и в одноразовом платье, Держимся влажными ладонями, как отважные детсадовцы из подготовительной группы и всем своим видом, как бы заявляем, примите нас во взрослые, мы будем очень стараться.